Глава 14 Причину, по которой отец Насти так сильно спешил со свадьбой, я нашел довольно быстро. Онкология. Рак поджелудочной железы. Опухоль располагалась в районе тела поджелудочной железы, и величиной была уже скулак. Эти опухоли являются одними из самых опасных и неблагоприятных, потому как долгое время никак себя не проявляют. Сейчас у графа Телишева была уже четвертая стадия онкологии. Я видел отдаленные метастазы по всему организму. А он хорошо, несмотря на свое состояние. По внешнему виду я бы и не сказал, что он чем-то болен. Тут дело в привычке себя ставить и внутренней выдержке. Подтянутость и внешний героизм скрывают под собой огромную проблему. Ему осталось жить недолго, несколько месяцев. Современные врачи не умеют лечить онкологию на таких поздних стадиях. Я и сам еще не занимался изучением этой темы Вот почему он приехал пораньше Действительно хотел устроить смотрины Если бы я ему не понравился, экстренно бы искал другого жениха для дочери А так ему надо поскорее добиться нашей свадьбы и рождения наследника, чтобы он был спокоен Вот только он не знает, что перед ним сидит сам Гален, великий лекарь и гений медицины Я не позволю ему умереть Все это пронеслось у меня в голове очень быстро, а снаружи я не прекращал зрительный контакт с Телишевым. «Давайте поговорим наедине», — заявил я. «Сам хотел предложить». Он встал, и на долю секунды я заметил у него на шее артефакт, небольшой кулон. Думаю, именно так он и скрывает внешние проявления заболевания, не хочет расстраивать семью. Но как Настя могла не заметить?» Мы вышли на крыло ресторана, оставив Настю в зале с двумя охранниками. «Думаю, вы уже все увидели», — медленно проговорил граф. «Поэтому понимаете, к чему такая спешка?» «Я не понимаю, как это не обнаружила Настя», — честно ответил я. «Моей семье запрещено проверять меня лекарской магией», — властно заявил Телишев. «Это закон, и никто его не нарушает». Он протянул руку и снял небольшой кулон со своей шеи. Тут же я увидел совсем другого человека, похудевшего, с нездоровой желтизной кожи и впалыми глазами. «Вот так!» — снова надев кулон, невесело усмехнулся Телешев. «Вы согласны на мои условия?» «Нет», — глядя ему прямо в глаза, ответил я. «Не согласен?» Он недоуменно уставился на меня. Наверняка был уверен, что я стопроцентно соглашусь. Но соглашусь на что? Вынуждена экстренно играть свадьбу, чтобы Настя родила ребенка и тут же потеряла отца? Даже не так. Ему осталось несколько месяцев. Она беременная потеряет отца. Это же кошмар. Я вас вылечу, — продолжил я. И вы свадьбу отгуляете, и внуков понянчите. Просто безо всякой спешки. Граф тихо рассмеялся. «Вылечите!» — повторил он. «Лучшие лекари по всей Российской империи не смогли, а вы вылечите, да?» Он перевел взгляд на заснеженную улицу и некоторое время помолчал. «Личный лекарь императора не помог», — добавил Телешев. «Я говорил семье, что езжу по командировкам, а сам пытался найти лечение, но только нет его, пришлось смириться». «Я найду способ лечения через лекарскую магию», — повторил я. «Вылечил ВИЧ-инфекцию, вылечил прионные болезни, вылечу и онкологию». Граф Телешев покачал головой. Он отказывался мне верить, это было видно. «Думаете, мне легко?» — проговорил он. «Думаете, я хочу умирать? Поймите, это не изменить. Надо принять этот исход с достоинством, а не с трусливыми надеждами». Какой же он упрямый! Впрочем, таким и должен быть граф всей Саратовской области. Я предлагаю пари, заявил я. Вы даете мне время до субботы. В субботу у Насти ритуал, и в субботу я же вылечу вас от рака. Если нет, то экстренно играем свадьбу по вашим условиям, и я сразу же начинаю строгать внуков. Телишев поморщился от моей формулировки, но он сам так сказал, я просто повторил. А если да? — спросил он. Надежды в его голосе по-прежнему не было никакой, но, по крайней мере, он решил рассмотреть вариант «а если да?». «Если да, то мы навсегда забудем об этом разговоре, и я сделаю предложение тогда, когда решу сам», — улыбнулся я, «и заочно стану вашим любимым зятем». Эта простая фраза неожиданно развеселила Телишева, и он громко и искренне расхохотался. «А ты мне нравишься!» резко переходя на «ты», подытожил он. «Давай твое пари, хорошо. Даже интересно в нем поучаствовать». «Еще одно», — проговорил я. «Эту неделю, Настя, ничего не говорите. Сейчас вернемся и скажем, что слова про свадьбу это была ваша проверка». «Разумеется». Мы пожали руки, скрепляя наш спор, и вернулись назад, к бледной и перепуганной Насте. «Хорошего ты молодого человека выбрала, дочь», — мягко заявил граф. «Не испугался моей небольшой проверки». «Проверки?» — заикнулась она. «Не испугаюсь ли я слов про свадьбу?» — включился в игру я. «Твой отец не знал, что меня таким не напугать». К девушке медленно возвращался нормальный цвет лица. Она робко улыбнулась. «Значит, это была проверка?» — уточнила она у отца. «В точку!» — кивнул он. «В общем, ты у меня всегда была самостоятельной, но должен же я был убедиться, что не с проходимцем встречаешься, которому нужны только мои деньги». «Проходимцу нужно кое-что другое», — очень тихо шепнул я Насте, вгоняя ее уже в краску. «Остаток вечера прошел прекрасно. Мы много шутили, разговаривали на разные темы, отлично провели время». После ужина граф Телешев поехал в отель, предварительно, незаметно сунув мне свою визитку, а я отправился провожать Настю. «Все прошло чудесно», — выдохнула она. «Ты был прав. Зря я переживала насчет раннего приезда отца. Он сказал, что у него дела по работе, деловые встречи. До субботы я его больше и не увижу». Я же говорил, зря только волновалась, — улыбнулся я. «Лучше сосредоточься на последних днях подготовки к ритуалу. Получение нового аспекта — дело серьезное. Заглянешь ненадолго, — у дверей уточнила она. Чаю попить. Разумеется, я заглянул. К Раскольникову попал только в 10 часов вечера. Из комнаты выбежал ну просто мега довольный клочок с мечтательной улыбкой на мордочке. Читал, что крысы — единственные животные, которые умеют улыбаться. Мой крыс уж точно. «Нам надо поговорить», — напомнил мне Эдуард. Время было позднее, и я, честно говоря, устал, но другу решил не отказывать, тем более, что он уже второй раз напомнил про этот разговор. Мы прошли на кухню, а Клочок, радуясь этой возможности, снова убежал к Снеже. «Что случилось?» — спросил я. «Кто я для тебя?» — посмотрел мне в глаза Эдуард. «Подчиненный или друг?» — странный и максимально неожиданный вопрос. «Ты для меня и друг, и подчиненный?» — ответил я. «В первую очередь, друг». А в чем дело? Сегодня ко мне приходил Кравцов, признался Раскольников. Ну, тот самый эндокринолог, которого уволили из империи здоровья и который пытался устроиться в нашу клинику. Вот оно что. Эдуард только начал рассказывать, но я уже был уверен, проблема именно в Кравцове. Снова он какую-то подлость сделал. И что он хотел, уточнил я. — Настроить меня против тебя, — прямо ответил Эдуард убедить, что ты используешь меня в своих целях, что ты получишь всю славу, а я буду в тени». «О, великий ткач, за что мне все это?» «Я понимаю, что наше знакомство не задалось», — продолжал Раскольников. «Я работал на неправильного человека и пару раз выступал не на твоей стороне, но я думал, что мы все это проехали». Он имеет в виду тот период своей жизни, когда он работал в научном центре экспериментально, правой рукой Игоря Николаевича, псевдонаучном центре, если точнее. Потом он уволился оттуда, а я убедил его дать показания против этого самого Игоря Николаевича, и мы начали работать вместе. «Эдуард», — вздохнул я, — «мы за это время действительно стали друзьями, и этого никто не отменит. Но никто и не отменит того, что в клинике ты действительно мой подчиненный». «Ты управляющий, а я владелец». «Да, я понимаю, просто...» Раскольников сильно нервничал. «Просто вдруг стало обидно, что я для тебя... Как раб!» «Ты дурак!» — не выдержал я. «Рабы не становятся управляющими. Я доверяю тебе очень многое в нашем деле. Я, в принципе, многое тебе доверил. Помог наладить связь со Снежей, рассказал про Клочка. Мы уже даже почти породнились за счет наших фамильяров». «Не торопи события, хозяин», — возмущенно пискнул Клочок из комнаты. Эта фраза сильно разрядила обстановку, и мы с Эдуардом рассмеялись. «В общем, больше не слушай Кравцова и не делай странных выводов», — отсмеявшись, подытожил я. «Договорились?» «Договорились», — радостно кивнул он. «Я забрал крысы, и мы отправились домой. Сегодня я решил хорошенько отдохнуть, а уже с завтрашнего дня с новым энтузиазмом браться за накопившиеся дела». Григорий Михайлович пришел на работу пораньше, чтобы подумать. Все было не так, все шло не по плану. С Кравцовым ничего не получилось, Раскольников выгнал того в три шеи, а неделя продолжала неумолимо идти. Глеб Викторович ждал результатов. Григорий расписал ему гениальный план по устранению Боткина, который не работал. И теперь было непонятно, что делать. Зря он на это согласился. Зря повелся на этот карьерный рост. Денис Евдокимович опозорился бы сам, и все. А теперь груз ответственности на плечах Григория. И ему это не нравилось. Боткин продолжал спокойно работать. Его клиника готовилась к открытию в январе. Тут нужно что-то кардинальное, что-то, что покончит с клиникой Вита навсегда. Она даже открыться не должна успеть. Нужен... Пожар. Григорий замер посреди кабинета. Точно, пожар. Якобы случайный, разумеется. Короткое замыкание в проводке. Это случается постоянно, особенно в новых зданиях, где еще не все обкатано. Клиника сгорит дотла. Все оборудование, весь ремонт, абсолютно все. Вся работа на смарку. «Даже если этот Раскольников уже успел оформить страховку, деньги не вернут клинику. А восстанавливать сгоревшее здание будет, и как непросто. Боткина это сломает, уничтожит. Идеально». Григорий взял телефон и быстро разыскал особый номер для особых случаев, для грязной работы. Ответили далеко не сразу. «Алло!» — раздался хриплый мужской голос. «Это Григорий Михайлович», – спешно отозвался исполняющий обязанности управляющего. «Для тебя есть работа, хорошо оплачиваемая». «Слушаю», – коротко проговорил мужчина. «Пожар в новой клинике Вита обозначил цель Григорий Михайлович, «который уничтожит клинику еще до ее открытия». «Жертвы нужны?» – холодно спросил мужчина. «Внутри у Григория Михайловича все похолодело». «А что, если Боткин случайно окажется в этой клинике? Это же даст гарантию, что он точно больше не перейдет дорогу». «Нет, нет, он не убийца». «Не нужны», — торопливо ответил он. «Просто несчастный случай. Замыкание, проводка, все такое». «Сколько платишь?» — спросил мужчина. Григорий назвал сумму, по его меркам очень даже щедрую, однако собеседнику так не показалось. «Вдвое больше», — отрезал он. Это опасно. Сумма вдвое больше разорит Григория Михайловича, это точно. Но потом он спокойно будет работать управляющим без всяких и о. Договорились, выдохнул он. Когда? В пятницу. Ночью, ответил мужчина. Половину суммы авансом, место ты знаешь. Он положил трубку, не дожидаясь ответа. Пятница. «Отлично, как раз перед выходными. Пожар должен будет быть ярким. Боткин потеряет все. Оборудование, вложенные деньги, время. Клинику Вита все забудут, а Григорий, наконец, добьется своего». Следующие несколько дней закрутили меня в непрекращающемся калейдоскопе событий. Работа в клинике, тренировки с Арсением, встречи с Раскольниковым и с Чеховым. Как обычно, начал писать новую научную работу про лечение рака поджелудочной железы, заодно и продумывая сам этот способ. И это оказалось непросто. При онкологии сначала происходит злокачественная трансформация или малигнизация нормальных клеток. Они теряют способность к апоптозу, то есть клеточной смерти, и начинают бесконечно делиться. Опухоль растет и со временем метастазирует, то есть ее кусочки или клетки с лимфотоком рассеиваются по всему организму и оседают в других органах, заставляя образовываться опухоли уже там. В итоге страдает весь организм, и всю неделю я думал, как это исправить, как перепрограммировать все клетки организма, как научить их снова самоуничтожаться, как удалить целую опухоль. Разрушить и как-то вывести? Но если сделать это разом, то организм может не выдержать. Раковая интоксикация приведет к летальному исходу. Опухоль нельзя было разрушать, по крайней мере, изначальную. Что же делать тогда? Решение пришло ко мне только в ночь с четверга на пятницу. Сложное, многокомпонентное решение. Если это получится, то я и сам буду считать себя гением». И этот способ заберет всю мою магию, а также займет несколько часов. Но он должен был сработать. В пятницу после работы вновь отправился в клинику. За это время Раскольников успел укомплектовать весь персонал, кроме врачей. Чехов пока что не мог практиковать лекарскую деятельность. У него с января только-только начиналось его заочное обучение. Арсений тоже еще не мог работать, хотя я ему уже сделал предложение о трудоустройстве в мою клинику, и он согласился, но интернатура у него еще не закончилась. Поэтому нужно было найти нескольких специалистов, которые владеют сразу несколькими аспектами. И это оказалось одной из самых сложных задач. Но как раз сегодня должно было состояться собеседование с вероятно подходящим кандидатом. «Рад видеть! Раскольников встретил меня в новогодней шапочке». «Точно! А ведь приближается Новый год! Совсем уже счет времени потерял!» «Как настроение? Всегда боевое!» — улыбнулся я. «Это хорошо!» — Эдуард вдруг перевел взгляд мне за спину и нахмурился. Я обернулся и увидел неизвестного мужчину, который на долю секунды мелькнул в окне и тут же ушел. «Что такое?» — спросил я у Раскольникова. «Да просто уже третий раз одного и того же мужчину вижу!» — задумчиво ответил он. И как будто он мне знаком, но никак не могу вспомнить откуда. Ладно, неважно, давай приступим к собеседованию. К этому времени уже полностью подготовили и мой кабинет, и кабинет Раскольникова. Он жутко гордился своим собственным кабинетом и уговорил меня провести собеседование именно в нем. Хотя мне, честно говоря, на это было все равно. Кандидатом оказался молодой человек 25 лет, худощавый, в потрепанном пиджаке, явно не по размеру. В руках он держал папку с документами. «Добрый вечер», — неуверенно проговорил он. «Дмитрий Александрович Павлушин, спасибо, что назначили собеседование». «Рад познакомиться», — кивнул я. Будкин Константин Алексеевич, владелец клиники. С моим заместителем Эдуардом Григорьевичем вы уже должны быть знакомы. Для начала расскажите немного о себе». Выглядел кандидат ну слишком уж неуверенным в себе. Такой, если подойдет к пациенту, напугает своей неуверенностью. «Я закончил медицинскую академию имени Мечникова», — начал тот. «Нигде еще не работал». Медицинская академия Мечникова считалась второй по уровню образования в нашем городе. Сам я, точнее Боткин, заканчивал первую академию имени Павлова. Двое великих лекарей этого мира, которые, правда, развивали медицину через фармакологию, а не через лекарскую магию. Академии имени Галенна в современности не существовало, я узнавал. Диагностический, пульмонологический, гастроэнтерологический, эндокринологический и инфекционный, перечислил он. совсем неплохо, особенно для его возраста. Тяжело найти специалиста хотя бы с тремя аспектами. Развитые, уточнил я. На начальных уровнях, признался кандидат. Диагностически развит до среднего. Ничего, это не проблема. Их можно прокачать с помощью медитации в храме Великого Ткача. Вам 25, заметил я. Вы поздно поступили в Академию или где-то потеряли год? Кандидат побледнел. Это было невозможно не заметить. Я бастард», — признался он очень влиятельного аристократа, имя его не скажу и не просите. Этот аристократ дал моей матери огромную для нас сумму денег, откупные, и приказал, чтобы я и думать не смел о становлении врачом в этом городе, ведь если узнают, что я его сын... Если он унаследовал лекарскую магию, значит, его отец лекарь. Интересно, в городе не так уж много известных аристократов с лекарской магией». «Бастардов в обществе не особо любят, это мне известно. Бастардов, которым досталась магия, несмотря на их грязные происхождения, не любят еще больше». «Он запечатал вашу магию?» — уточнил я. «Такое практиковалось только запрещенными магиями, но если он дал взятку...» «Нет, этого он не стал делать», — покачал головой Дмитрий. «Просто он говорил матери, что если я и решу стать врачом, то должен переехать в любой другой город, чтобы с ним точно никак не быть связанным». «Понятно. Вот и ответ, откуда у молодого человека столько аспектов. Он потратил на это деньги, которые дал ему тот самый аристократ». «Почему же вы не переехали?» — задал я логичный вопрос. «Это родной город матери. Здесь живут и бабушка с дедушкой», — дрожащим голосом ответил он. «Это первая причина. А вторая причина — это вы. Ух ты! Неужели я стал идейным вдохновителем для бастарда Павлушина?» «Я?» — переспросил у него. «Вы мой ровесник!» Он снова набрался храбрости и посмотрел мне в глаза. «А сколько вы добились! Я восхищаюсь вами и хочу стать таким же, как вы! Я читал все ваши научные работы, так вдохновился лечением через лекарскую магию и хочу быть вашим последователем!» Приятные слова. «Очень. Ситуация сложная. Если я приму его на работу, возможно, последствия в виде неприятностей с тем же самым аристократом. Не факт, что он узнает, но все же...» Однако, когда меня вообще останавливали возможные неприятности, молодой парень готов учиться с кучей аспектов, золота, Если готовы следовать всем моим указаниям, много работать и совершенствоваться, «Вы приняты», — объявил я, — «зарплаты не обижу». Его лицо озарилось неуверенной и искренней улыбкой. «Правда?» — зачем-то переспросил он. «Честно?» — «Честная правда», — усмехнулся я. «И для начала вы займетесь медитациями, пока клиника еще не открылась». «Конечно!» Он вскочил с такой резвостью, словно уже приготовился медитировать прямо здесь. Остановил его, подробно описал порядок его тренировок в храме великого ткача. Затем Раскольников забрал его документы, сказал, что приказ можно будет зайти подписать завтра. На этом и распрощались. «Хороший парень!» — улыбнулся Эдуард, когда тот убежал. «Чем-то меня самого напоминает в юности». У Раскольникова магия была запечатана, так как считалась потенциально опасной для окружения. Парень же боялся трудоустраиваться, так как про это мог узнать влиятельный аристократ. Ситуации разные, но я прекрасно понял, что мой друг имел в виду. «Хороший», — подтвердил я. «Думаю, мы в нем не ошиблись». «А проблемы?» — уточнил Эдуард. «С отцом». Я уже профессионально решаю всевозможные проблемы с отцами, усмехнулся я. Так что на этот счет даже не переживай. На сегодня собеседований больше не было назначено. Мы с Раскольниковым занялись другими текущими делами в клинике. Через пару часов я уже собрался уходить, но он резко меня остановил. «Я вспомнил!» — воскликнул он. «Это всегда потрясающее чувство, когда что-то вспоминаешь», — искренне ответил я. «Теперь скажи, что ты вспомнил?» «Этого мужчину!» — Эдуард явно начал нервничать. «Игорь Николаевич один раз пользовался его услугами!» Он замотал головой стороны в сторону, затем понизил голос и прошептал. «Нам конец!»